Глава 31. Пожелание здоровья. У него случился инфаркт. Необширный, но в 1960 году сердечники зачастую не выдерживали даже менее серьезных недугов. Этому повезло. Он выжил. Его госпитализировали на три недели, а потом выписали домой и велели как минимум год соблюдать постельный режим. Работать категорически запретили. Это ты вызвала скорую? ахнул Уолтер. «Стал быть, ты находилась у него в офисе?» «Разговор этот происходил на следующий день». Уолтер только что услышал последние новости. «Ну да», — ответила Элизабет. «И он...» «Что?» «Сполз на пол, хватался за сердце, тяжело дышал?» «Да как тебе сказать?» «А что же тогда с ним случилось?» Уолтер в отчаянии развел руками, но Элизабет лишь переглянулась со стилисткой. «Как это было?» «Я, наверное, позже зайду», быстро сказала Роза, упаковывая свой чемоданчик. Перед уходом она легонько сжала плечо Элизабет. «Для меня это честь, Зод. Большая честь». Панически вздернув брови, Уолтер наблюдал за их общением. «Ты спасла Филу жизнь», нервозно выговорил он, когда защелкнулась дверь. «Так я понял. Но что конкретно там произошло?» «Рассказывай без утайки. Начни с того...» Как ты там оказалась? Да еще после семи вечера. Не укладывается в голове. Рассказывай во всех подробностях. Элизабет крутанулась на кресле и остановилась лицом колтуру. Олтуру. Достав из тугого узла волос карандаш второй твердости, она заткнула его за левое ухо, взялась за свою кофейную чашку и сделала небольшой глоток. Он попросил о встрече. Сказал, что дело не ждет. А встрече? В ужасе переспросил Уолтер. «Но «Ну, я же тебе говорил. Ты помнишь, мы это обсуждали. Тебе нельзя оставаться с Филом наедине. И дело не в том, что я считаю тебя беспомощной. Дело в том, что я твой режиссер и всегда считаю за благо». Он вытащил носовой платок и промокнул им лоб. «Элизабет», — Уолтер понизил голос. «Строго между нами. Фил Лебенсмаль нехороший человек. Ты меня понимаешь? Ему нельзя доверять». У него свой способ решения проблем, который... Он меня уволил. Уолтер побледнел. А заодно и тебя. Боже мой. И весь штат нашей кулинарной передачи. Не может быть. Он сказал, что ты не сумел прижать меня к ногтю. Уолтер сделался пепельно-серым. Ты должна понимать, выговорил он, комкая платок, мое отношение к Филу тебе известно. Ты знаешь, что я не во всех вопросах с ним согласен. Я когда-нибудь прижимал тебя к ногтю? Не смеши меня. Я когда-нибудь заставлял тебя надевать эти нелепые костюмы? Ни разу. Упрашивал читать бодреческие суфлерские карточки? Ну, допустим. И то лишь потому, что сам их сочинял. Он всплеснул руками. Вообрази, Фил дал мне две недели. Две недели, чтобы я смог его убедить в действенности твоих возмутительных выходок. Показать, как возросло количество зрительских писем и звонков в студию. Подтвердить, что в очередь на участие в твоих шоу устраивается больше народу, чем на все остальные программы, вместе взятые. Только на таких условиях он бы согласился тебя терпеть. Но ты же понимаешь, я не могу ворваться к нему в ритме вальса и заявить. Фил, она права, а ты не прав. Это равносильно самоубийству. Нет, кто хочет договариваться с Филом, тот должен ублажать его эго, играть по его правилам, говорить то, что он хочет услышать. Ты знаешь, что я имею в виду. Когда ты подняла над головой эту банку супа, я подумал, мы в шоколаде. А ты взяла и да и ляпнула, что это отрава. Потому что так оно и есть. Слушай, сказал Уолтер, я живу в реальном мире, в том, где мы говорим и делаем лишь то, что позволяет нам удержаться на своей идиотской работе. Ты хоть представляешь, сколько дерьма вылилось на меня в прошлом году? А как тебе такое известие? Спонсоры вот-вот нам откажут. Это сказал тебе Фил? Да, а вот и уточнение к этому пункту. Никому не интересно, сколько ты получаешь теплых и пушистых писем от телепоклонников. Но если спонсоры скажут «не нравится нам это зот», все разговоры на этом закончатся. А по сведениям Фила, спонсором ты не нравишься. Уолтер засунул носовой платок в карман, встал со стула и принялся наполнять минералкой одноразовый картонный стакан, ожидая, когда булькнет жидкость в трехлитровом баллоне. Этот неприятный звук всегда напоминал, что он язвенник. «Слушай», — сказал он, массируя живот, — «все это должно остаться между нами, пока я не придумаю что-нибудь дельное. Сколько народу в курсе? Только мы с тобой, правда? Я рассказала всей нашей команде». Часот часу не легче. Думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что теперь в курсе весь павильон. Часот часу не легче, повторил он, прикладывая ладонь ко лбу. Черт тебя побери, Элизабет, каким местом ты думала! Разве ты не знаешь, как полагается себя вести, когда тебе объявили об увольнении? Пункт первый. Никогда и никому не говори правду. Рассказывай, что выиграла в лотерею, унаследовала ранчо в Вайоминге, Получила заветное предложение из Нью-Йорка и так далее. Пункт второй. Пока будешь решать, что делать дальше, пей до ума помрачения. Господи, можно подумать, ты не знакома с племенными обычаями телевизионщиков. Элизабет отпила еще кофе. Ты собираешься выслушать, что произошло, или нет? Разве это не все? Есть еще какие-то подробности? В ужасе спросил он. «Нам грозят конфискации автомобилей?» Она смотрела на него в упор, и ее обычно безмятежный лоб подернулся легкими морщинами. И тут, как по команде, Уолтер переключил внимание с себя на нее. Ему стало неловко. Он упустил из виду ключевой момент ее встречи с Филом. Она встречалась с ним наедине. «Расскажи», — попросил он, превозмогая тошноту. «Расскажи, пожалуйста». Неужели мужчины в большинстве своем такие, как Фил? По мнению Уолтера, нет. Но делает ли хоть что-нибудь большинство мужчин, включая его самого, для борьбы с такими, как Фил? Нет. Конечно, со стороны так и хочется сказать, что это позорно или малодушно, это может выглядеть постыдным, но, положа руку на сердце, что можно сделать в такой ситуации? Не ввязываться же в драку с такими, как Фил. В избежание неприятных последствий Все просто делают, что им сказано. Все это знают, и все так поступают. Но Элизабет — это не все. Он приложил руку к колбу, ненавидя каждую кость в своем бесхребетном теле. «Он к тебе приставал?» «Ты отбивалась?» — зашептал Уолтер. Элизабет расправила плечи, и подсветка косметического зеркала усилила впечатление ее стойкости. Уолтер со страхом изучал ее лицо, Думаю, что так выглядела, наверное, Жанна Д'Арк перед тем, как под ней вспыхнул хворост. Пытался. «Боже!» — Вскричал Уолтер и раздавил в кулаке картонный стакан. «Не может быть!» «Спокойно, Уолтер. Он обломался». Уолтер не знал, что и думать. «Из-за инфаркта!» — с облегчением сказал он. «Все ясно. Неудачно выбрал время. Сердце прихватило. Слава тебе, Господи!» Бросив на него ироничный взгляд, Элизабет полезла в сумку, в ту же самую, что была при ней вчера вечером в кабинете Фила. «Я бы не спешила прославлять Господа», — сказала она, и вытащила на свет все тот же 14-дюймовый разделочный нож. Уолтер ахнул. Подобно большинству поваров-профессионалов, Элизабет всегда пользовалась только собственными ножами. Каждое утро привозила их с собой, а вечером забирала. Это знали все. Все, кроме Фила. Я его и пальцем не тронула, заверила она. Он сам рухнул. Боже мой, шептал Уолтер. Я вызвала скорую, но ты же знаешь, какие вечером пробки. Транспорт еле плетется. Ждать пришлось долго, но я времени не теряла. Вот, взгляни. Она вручила ему папки, которыми размахивал перед ней Лебенсмаль. «Предложение о расширении сети вещания», прочла она вслух. «А ты не знал, что у нас уже три месяца показывают в штате Нью-Йорк? Есть интересное предложение от новых спонсоров. Вопреки тому, что втирал тебе Лебен спонсоры выстраиваются к нам в очередь. Вот, к примеру». Она постучала пальцем по рекламному тексту компании RCA Виктор. Не поднимая глаз, Уолтер разглядывал всю стопку. Он жестом попросил Элизабет передать ему ее кофе и залпом осушил чашку. «Прости» в конце концов выдавил он. «Столько всего навалилось». Она нетерпеливо взглянула на часы. «Не могу поверить, что нас всех разогнали», продолжал он. «Как же так? Наша программа. Настоящий хит, и мы уволены». Элизабет бросила на него озабоченный взгляд. «Нет, Уолтер?» С расстановкой произнесла она. «Мы не уволены. Мы рулим». Прошло четыре дня. Уолтер сидел за бывшим столом, сверкающим чистотой в кабинете Фила, откуда выбросили все пепельницы и убрали персидский ковер. Телефонные аппараты плавились от важных звонков. «Уолтер, меняй все, что считаешь нужным», — говорила она, не давая ему забыть, что он вступил в должность исполнительного директора. А когда он содрогнулся от такой ответственности, она упростила описание его должностных обязанностей. «Делай то, что считаешь правильным, Уолтер». «Это ведь несложно, правда?» «И другим скажи, чтобы поступали так же». На самом-то деле это было куда сложнее, чем прозвучало из ее уст. Ему был знаком единственный стиль руководства, который он испытал на своей шкуре – запугивание и манипуляции. А она, сама наивность, похоже, уверовала, что люди работают тем лучше, чем больше к ним уважения. «Прекрати трепахаться, Уолтер», – сказала она когда они стояли у порога начальной школы Вуди в ожидании очередной выволочки от Матфорд. «Бери штурвал на себя. Выбирай курс. Если будут сомнения, притворяйся». Притворяться. К этому Уолтер уже приноровился. За считанные дни он совершил серию сделок, распространив трансляцию «Ужина в 6, от одного побережья до другого. Затем провел переговоры с новыми рекламодателями, что позволило удвоит бюджет KCTV. Наконец, пока не струхнул, организовал совещание руководства и проинформировал всех о состоянии сердечно-сосудистой системы Фила, не забыв подчеркнуть роль Элизабет в спасении жизни прежнего босса и выразил надежду, что впредь, несмотря на этот печальный инцидент, весь персонал студии продолжит свою захватывающую и масштабную деятельность на благо KCTV. Самыми бурными аплодисментами было встречено известие об инфаркте Фила. «Я поручил нашему дизайнеру сделать вот такую открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления», — сказал он, поднимая над головой гигантскую картонку с карикатурой на Фила, готовящегося забить победный гол. Но вместо обычного регбийного мяча Фил сжимал в руках свое сердце. Ултер только сейчас подумал, что это, вероятно, не лучшая идея. Задержитесь, пожалуйста, чтобы каждый поставил свою подпись. Желающие могут также добавить что-нибудь от себя. Ближе к вечеру, когда исполинскую открытку принесли на подпись Уолтуру, он бегло просмотрел все пожелания. В большинстве своем они ограничивались стандартными фразами вроде «поправляйтесь», но попадались и отдельные более мрачные сентенции. «Попутный ветер взад, Либенсмаль. «Я бы ни почем тебе скорую не вызвал». Чтоб ты сдох. Последний автограф, он узнал этот почерк, оставила одна из секретарш Фила. Полтер предполагал, что не он один на дух не переносит босса, но не мог вообразить, что окажется членом такого большого клуба. С одной стороны, это подтверждало справедливость его оценки, а с другой — заставляло содрогнуться. Сам он в качестве продюсера входил в управленческую команду Фила, а значит — Разделял ответственность за проталкивание его интересов и пренебрежение к тем, за чей счет вершилась эта политика. Сейчас он взял ручку и в четвертый раз за этот день последовал незамысловатому совету Элизабет Зот: Делай то, что считаешь правильным. Огромными буквами он написал во всю ширину плотного листа: Не желаю скорейшего выздоровления. Потом запихнул картонку. Соответствующего размера конверт положил его на поднос для исходящей корреспонденции и дал себе торжественное обещание изменить здесь то, что в его силах, начиная с себя.